Глава 4. В Крыму Еве, конечно, бывать приходилось, как приходилось бывать с родителями в Крыму любому ее ровеснику. Это потом стали популярны другие места – Анталия, Кипр, Испания. А в годы ее детства слово «Крым» еще было синонимом отдыха. Но едва она ступила на перрон Симферопольского вокзала, как тут же поняла, что прежде бывала в каком-то совсем другом месте. все теперь было другое даже воздух в котором она чувствовала особенные живые токи весь мир в котором она оказалась рядом с денисом после его слов хорошо что ты поехала преобразился до неузнаваемости зима в этом году стояла такая теплая сухая и ясная что воздух казался промытым как стекло повезло с погодой заметила галочка в прошлом году даже в ноябре просто ужас что было снег вдруг как пойдет хуже чем в москве Под ногами чавкает, обувь вечно мокрая. Глядя, как медленно плывут по высокому небу белесые облака, Ева не знала, можно ли назвать все это метеорологическим словом «погода». Мир вокруг нее впервые сливался с трепетным миром в ее душе, и для этого не было слов. Но долго любоваться облаками было некогда. Денис уже построил гавриков на перроне, уже прозвучала команда в лямке, и ей стало стыдно, что она занята неизвестно чем. Она попыталась было сделать что-нибудь полезное, но тут же поняла, что в ее усилиях нет особой необходимости. Всего за год Денис сделал из своих учеников таких бывалых туристов, с которыми, конечно, не еле было тягаться. Они все умели сами, они действовали так ладно и быстро, что она, пожалуй, только помешала бы, если бы стала путаться под ногами. К тому же в поход в основном пошли мальчики, поэтому даже трем отважным девочкам-девятиклассницам была настоящая лафа, не говоря уж о Еве и Галочке. Им даже нести ничего не пришлось, кроме рюкзаков со своими вещами. Все остальное, вплоть до запасов крупы, было распределено между мужчинами. Маршрут, по которому они собирались идти в сторону Алушты, был, оказывается, схожен тысячами туристов. А Денис тот просто наизусть его знал. потому и повел сюда своих турклубовцев. Никаких скал и пропасти на их пути не предвиделось. До Перевального доехали троллейбусом, а дальше идти по горам, поросшим росшим лиственным лесам, было легко. Правда, Ева и не замечала, легко или трудно ей идти по мягкой, покрытой бронзовой листвой лесной земле. Она шла почти что замыкающей, за ней оставался только Игорь, бывший однокурсник Дениса, и его неизменный спутник во всех его походах. Ева все время видела, как мелькает далеко впереди ярко-оранжевый баташовский рюкзак. Такой шикарный рюкзак, как сообщила осведомленная Галочка, он купил в Мексике, куда ездил на какие-то археологические раскопки. Шли они недолго, надо было разбить лагерь до сумерек. а темнело в Крыму быстро. Пока нашли поляну, пока собрали дрова и поставили палатки, время пролетело незаметно, и Ева даже устать не успела. Но если она не устала потому, что рядом был Денис, то остальные просто сами по себе не устали, объятые тем счастливым воодушевлением, которое всегда владеет в таких походах молодыми, веселыми людьми. Правда, Денис был не совсем рядом с нею. Он одновременно оказывался по меньшей мере в трех местах. Трое ребят не могли поставить палатку, потому что не подходили какие-то дуги, и он подбирал нужные. Костровой Сани Журавлёв никак не мог развести именно такой костер, на котором можно сварить кашу. Не маленький, но и не слишком большой. И Денис уже складывал дрова какой-то особенной пирамидкой. Костер Ева как раз-таки умела разводить. Папа научил на даче в Кратове, когда она была ещё совсем маленькая. Её завораживал огонь. Она подолгу могла следить за тем, как он вспыхивает крошечной искоркой, потом начинает дышать. и разрастается от собственного дыхания, охватывают сухие дрова. Она подошла к Денису с Саней и предложила. «Давайте помогу. Внутрь надо помельче щепочки, чтобы сразу загорелось». Это она сказала уже только Сане, потому что Денис, конечно, знал, как следует укладывать дрова для костра. «Помоги», — кивнул Денис. «И девочкам потом, ладно? А то не помню, в прошлом году кашу в первый день так сварили, что угля не надо было». Проследи за ними, пока наловчатся. Штормовка на нем была расстегнута, он раскраснелся от беготни по лагерю, и веселые искорки вспыхивали в глубине его глаз, как в костре. Денис улыбнулся Еве и тут же исчез за палатками, а она опустилась на колени перед сложенными дровами и принялась показывать костровому, как ломать щепочки и подкладывать под них сухую траву. Все дни этого путешествия слились для Евы в одну чудесную череду. Все шло отлично, поход не обращался никакими чрезвычайными происшествиями, которых можно было бы ожидать с тремя десятками детей, даже таких умелых, как турклубовцы Баташова. Конечно, все дело было в Денисе. Если даже Ева мгновенно заражалась его молодым и стремительным задором, то что было говорить о подростках? Они смеялись на ходу, даже когда подъем становился крутым и ноги скользили по опавшим листьям. Они безропотно ели суп с луком, который каждый из них в рот не мог бы взять дома. Они беззлобно спорили, чья очередь спать в середине палатки. И, конечно, они пели. Денис взял в руки гитару уже в первый вечер, и с тех пор она звучала, не переставая. На гитаре играли и Игорь, и Саня Журавлев, и даже пятнадцатилетняя кокетка Леночка Беринская. Но Ева слышала только его голос, звенящий, взлетающий. чуть охрипшей от того, что все время приходилось говорить громко для всех. первый вечер он начал песню «Новый поворот», который Еве нравилась и сама по себе, а уж тем более в его исполнении, даже больше, чем в авторском. Песню эту знали все, и все мгновенно подхватили слова, и она тоже. «Вот, новый поворот» неслось вниз с горы над лесными вершинами. «И не разберешь, пока не повернешь». Отблески костра мелькали на Денисовом лице. От этого оно казалось еще живее, а глаза еще таинственнее. Ева сидела как раз напротив и смотрела на него сквозь огонь, на его губы, на пляшущие по струнам пальцы, на темный, чуть обгоревший от случайной искры, завиток на виске. Стремительность и изящество чувствовались в каждом его движении и во всем его облике. Палатки были пятиместные, так что все женщины умещались в одной. Обязанности на них лежали в основном кухонные, да и то для мытья посуды каждый раз назначались дежурные. У них уже были свои туристские байки, которые со смехом рассказывались у костра. Например, как Галочка пошла мыть миску и уронила ее в ручей. Стала доставать миску ложкой, утопила и ложку. Половник показался ей достаточно длинным, чтобы выудить посуду со дна ручья, и половник немедленно полетел туда же. Ева находилась в том странном состоянии, в котором сама не могла разобраться. Она не то чтобы не участвовала в общей веселой жизни, она участвовала в ней как-то внешне, а жизнь у нее по-прежнему была своя, протекающая по никому невидимым законам. Хотя, конечно, за любое дело она бралась так же охотно, как и все участники похода. Раздавала сухари и сухофрукты во время особенно длинных и утомительных переходов. Следила, чтобы никто из ребят не натер ноги или хотя бы вовремя заклеивал потертости пластырем. В очередь с другими девчонками готовила еду. помогал костровым, потому что они сменялись каждый день, а Денис во всеуслышание заявил. «Ребята, в этом походе каждый из вас должен научиться разжигать костер. Хотя бы в половину так классно, как Ева Валентиновна». Ева подозревала, что его похвала была сильно преувеличена, но для нее тем более приятно. Она привыкла к тому, что он постоянно находится рядом, и давно уже не стеснялась и не смущалась. Но утром только сердце вздрагивало, каждый раз по-новому и каждый раз спрашивала. Неужели? Ева видела, что он смотрит на нее не совсем так, как, например, на галочку. Какая-то обещающая ласка сквозила в его взгляде, этого невозможно было не заметить. Даже она не могла не заметить, хотя с нею все это происходило впервые. Все они постоянно находились друг у друга на виду, и едва ли можно было рассчитывать на какие-то более явные знаки внимания со стороны командира, да еще при учениках. Но Ева и не думала, что может быть что-то прекраснее, чем этот удивительный взгляд, чем эта улыбка, таящаяся в правом, чуть приподнятом уголке его губ, там же, где была маленькая родинка. Предпоследний день похода оказался самым трудным. Вообще-то и предполагалось, что он будет самым трудным, потому что на этот день было намечено восхождение на плато, с которого можно будет увидеть море. Но когда утром их палатки едва не снесло ветром, даже Денис засомневался. Может, не пойдем наверх? На совет он собрал у входа в палатку Игоря и Галю с Евой. Двинем сразу на лоз, что лишний день там побудем до отъезда, а? Ты меня спрашиваешь? Хмыкнул невозмутимый Игорь. По мне так ничего страшного, но ветер. Не на поднимаемся, а вот сдует, А снег пойдет, — продолжал сомневаться Денис. Простудится, слягут все в один миг. Вы как, девочки? Мы не сляжем, — ответила Ева, и Галочка согласно кивнула. Но я ведь не знаю. Я-то пройду, а ребята? Это не опасно туда подниматься? Ну, если ты пройдешь, то ребята и подавно, — улыбнулся Денис. Ладно. под мою ответственность, решил он. Жалко же упустить такое восхождение, правда? Снег, о котором он говорил, пошел еще до того, как они покинули стоянку. Рюкзаки собирали уже потрые. Один укладывал, а двое держали над ним растянутый брезент, чтобы не намокли вещи. Из-за пронизывающего ветра, серого снега и мгновенно размокшей земли ребята слегка скисли. Но предложение Дениса отправиться прямиком в валу, что они с возмущением отвергли. «Мы чё, младенцы?» – пробасил Лёша кухарчик. «Можно жребий кинуть и кому-нибудь девчонок напрямую отвезти, если они боятся». Неизвестно, боялись ли девчонки, однако Лёшина заявление было сочтено ими для себя оскорбительным. Но вверх они еле ползли и останавливались на отдых гораздо чаще, чем обычно. А во время отдыха падали на свои резиновые сидушки и с трудом реагировали на команду в лямке. Даже есть никому не хотелось от усталости. И ноги у всех давно промокли. Дорога делалась все круче, снег падал огромными мокрыми хлопьями, тут же превращался в грязь. И казалось, что до плато они не доберутся никогда. «Ребята, всего ничего осталось!» вдруг закричал Денис. «Видите, граб одинокий!» Я бы отлично помню, ровно через полчаса будем на плато. Вот, новый поворот, запел он. Они последний раз отдохнули под огромным грабовым деревом, которое действительно стояло на круглой поляне в полном одиночестве, и вскочили на ноги с таким видом, какой был у римских воинов, отправлявшихся на штурм уральских крепостей. В этот день Ева, наверное, была единственной, кто не чувствовал усталости. Она видела, что Денис изо всех сил старается ободрить ребят. И ей так хотелось помочь ему в этом, что было не до себя. Она пела даже громче, чем обычно, и старалась идти быстрее. И во время привала тормошила за плечо Леночку, которая едва не плакала из-за сырого ветра и мокрых ног. Она так увлечена была этой невидимой помощью ему, что даже не заметила, когда крутой подъем вдруг кончился. «Все, ребята, мы на плато». Денис сорвал с головы вязаную шапочку и победно вскинул руки. Его мокрые волосы колечками прилипли к ко лбу. Мы молодцы, и право на отдых заработали упорным трудом. Тот ветер вырвал из его рук шапочку и как пушинку унес куда-то вниз. Но Денис не обратил внимания на такую ерунду. Лагерь сбивать быстро, скомандовал он. Вон в том лесочке пониже, там дует меньше. Через сорок минут все должны сидеть в сухой одежде по палаткам и пить горячий чай с лимоном. Началась обычная суета, которая всегда сопровождалась устройство лагеря. А на этот раз все торопились еще больше. Угроза массового лазарета была вполне реальна. Ставили палатки, разводили костры, бегали за водой к роднику, который был обозначен на Денисовой карте. За общими хлопотами Ева даже забыла взглянуть с плато вниз на море, да его все равно не было видно в сплошной снежной мгле.